на следующий день. Конечно, он не уехал из Москвы. На Курском вокзале он действительно сел в поезд, отправлявшийся на юг, но уже через две станции вышел. Его ждали сразу несколько человек. На следующее утро все четверо высших криминальных авторитетов собрались в Подольске. На квартире, известной только очень немногим посвященным. Последним прибыл бакинский друг, который, чувствуя за собой наблюдение, улетел вчера в Баку. Затем ночью прибыл в Ереван. А оттуда вернулся в Москву. Они должны были обсудить важное дело. Все четверо давно и хорошо знали друг друга. Все четверо были не просто криминальными авторитетами, или ворами в законе. Они были настоящими, коронованными королями преступного мира. Поэтому разговор начался сразу и без ненужных вступлений. «Вчера я попросил за Мишу», — пояснил большой грузинский брат. «Мне обещали, что его смогут отпустить, оформив сотрудничество, если он скажет, где находился его тайник. Мы ему уже все передали», — мрачно ответил уральский гость. Сказали, что он может указать, где находился тайник. Там уже все равно ничего нет. «Нужно оставить там миллион и еще какую-нибудь мелочь», напомнил большой грузинский брат. «Мы вчера так договорились». «Миллион?» — разозлился уральский гость. «Вы с ума сошли! Это деньги из нашего общака!» «Как это миллион? Я не согласен!» «Тогда его убьют!» спокойно отрезал большой грузинский брат и начнут искать других. Они не успокоятся, пока не найдут следующего казначея и деньги. Дело находится на контроле в ЦК, и сами сотрудники МВД будут обязаны делать все, чтобы найти деньги. Лучше подкинуть им эту кость, чем жертвовать всей суммой. Миллион из нашего общака! Задохнулся от гнева уральский гость. — За такие деньги ребята меня на перо поднимут. — Нужно было лучше охранять Колобова, — возразил его собеседник. — А сейчас уже поздно устраивать дискуссии. Миллион из вашего общака. В следующий раз будете лучше охранять своего казначея. И не будем спорить. Нужно сделать так, как я говорю. «Миллион!» – не мог успокоиться уральский гость. «Мы такие деньги на ветер выбрасываем!» «У нас нет другого выхода. Ты должен понимать, что мы не только спасаем Колобова. Мы спасаем и все остальные деньги. Только так можно их успокоить. Но нам все равно нужно решать наши проблемы с казначеями. Это настолько важно, что мы не можем доверить наши деньги кому попало. Любой из наших ребят будет всегда под подозрением у милиции, вставил бакинский друг. Рано или поздно они его все равно вычисляют. Долго скрывать казначея мы не можем. Пять от силы шесть месяцев, и милиция выходит на наш общак. Нужно подумать, как нам уберечь наши деньги. Твои ребята всегда будут под подозрением осторожно вставил львовский визитер. Он был среднего роста, худощавый, сухопарый и говорил всегда очень тихо, с характерным еврейским акцентом. Нужно найти таких людей, которых милиция не сможет так просто арестовать. Иначе подобные случаи, как с Колобовым, будут повторяться снова и снова. Они будут брать наших казначеев по наводке своих осведомителей и вытряхивать из них нужную информацию. Когда дело касается таких денег и наших казначеев, они не церемонятся. Хорошо, если попадется такой молодец, как Миша, который продержался столько времени, чтобы мы могли перепрятать всю сумму. А если не продержится? Когда ломают руки-ноги и прижигают разные части тела, долго не продержишься. Это мы все знаем. «Значит, нужно подумать». «Кого они больше боятся?» — разозлился бакинский друг. «Нас или мусоров? Если нас, то должны молчать. А если мусоров, то тогда могут все говорить. Но каждый из них знает, какое за это будет наказание». «Миша столько продержался», напомнил уральский гость. «Я даже не думал, что он такой молодец». «Давайте закончим наше обсуждение, недовольно сказал большой грузинский брат. «Мы собрались сюда, чтобы найти приемлемое для нас решение. У вас есть конкретные предложения? Нужно так прятать казначеев, чтобы о них знали только некоторые люди», предложил бакинский друг. «Сделать систему подстраховки». «Все равно узнают», возразил уральский гость. «Даже если точно не знают, то могут вычислить, а потом заберут». И выбьют показания силой. Сами знаете, что с казначеями они не церемонятся, когда на кону такие деньги. Это верно, согласился большой грузинский брат, но нам нужно найти нормальное решение. У кого есть конкретные предложения? У меня, осторожно сказал львовский визитер. Мы все время совершаем одну и ту же ошибку: мы считаем, что деньги можно доверять только нашим людям, а это изначально неправильно. Наших людей рано или поздно вычисляют, и мы ничего не можем с этим сделать. — Мы же не можем отдавать свои деньги чужим, — возразил бакенский друг. — Не забывайте, что речь идет о миллионах рублей, а иногда и долларов. Кому мы можем доверить такие деньги? Я продумал ситуацию вкратчиво пояснил львовский визитер и решил предложить вам поменять всю схему. «Как это поменять? Что значит поменять?» не понял уральский гость. «Казначеями нужно сделать людей, абсолютно непричастных к нашему миру. Более того, людей известных, чтобы милиция не могла их так просто забрать. Вы понимаете, что я предлагаю?» Сделать казначеями людей которых все знают и которых нельзя будет просто так арестовать или устроить бутылочку. А наши деньги будут в неприкосновенности. «У вас есть конкретные предложения?» – спросил бакинский друг. «Конечно. В качестве первого казначея, которому мы можем доверить наши деньги, я предлагаю...» Он назвал фамилию известного артиста. Все остальные недоуменно переглянулись. «Он слишком известен», — сказал с явным сомнением уральский гость. «В данном случае это как раз то, что нас устраивает», — возразил львовский визитер. «Он такой же еврей, как и вы!» С явным отвращением заявил уральский гость. Он был жутким антисемитом и никогда этого не скрывал. Впрочем, львовский визитер знал об этом. «Его не будут проверять», – терпеливо пояснил он. «А его известность – лучшая гарантия сохранения наших денег. Неужели вы ничего не понимаете?» «Интересное предложение», – задумчиво произнес большой грузинский брат. «Очень интересное. И никто не посмеет его даже допрашивать. Но у нас должно быть три казначея, как минимум, на такую большую страну». Вторым предложили известного спортсмена напомнил львовский визитер. Спортсмены – люди надежные и известные. У меня есть такая кандидатура, кивнул большой грузинский брат. Он чемпион мира по борьбе, очень известный человек. Его брат давно работает со мной, и мы можем ему доверять. Хорошо, тогда нужен третий, напомнил львовский визитер. У меня есть подходящая кандидатура, вспомнил бакинский друг. Если понадобится, я могу с ним переговорить. Кто он? Ученый. Доктор наук. Молодой человек. Очень перспективный. Его дядя работает у нас премьер-министром. Такого человека никто и пальцем тронуть не посмеет, даже если он на глазах у тысячи свидетелей кого-нибудь убьет. Он согласится? Думаю, что да. Нужно будет с ним переговорить. Но у него есть недостаток. Большой недостаток. Он игрок. Любит перекинуться в карты. Нет, сразу сказал львовский визитер. Такому человеку нельзя доверять. Он может проиграть все наши деньги. Нет, нет, категорически нет. Тогда нужно искать другую кандидатуру, вставил большой грузинский брат. И мы должны подумать, кто это может быть. Игрок нам не подходит, ему опасно доверять наши деньги. Он действительно может все проиграть. Третий казначей, самый важный. Он будет хранить для нас иностранную валюту. А это уже само по себе очень опасно. Одно дело иметь дело с рублями, за их хранение нет никакого наказания. Принес и кто-то спрятал, ну и пусть себе лежат. И совсем другое, иностранная валюта. Ее хранение – уже уголовная статья вплоть до расстрела. Валютные преступления. Нужен банкир, опытный банкир, – вставил львовский визитер. И тоже еврей? – зло уточнил уральский гость. Может, нам хватит одного еврея? Вы напрасно так решительно настроены против моих единоверцев, – мягко сказал львовский визитер. Евреи не самые худшие люди на Земле, поверьте мне. Если вы доверяете им свои деньги, то можете быть уверены, что они не пропадут, а, может быть, даже наоборот, будут приумножены. И потом этот еврей заберет наши деньги и уедет в Израиль, мрачно предположил уральский гость. А нам нужно будет искать его и наши деньги. Он не сможет уехать, тем более с такими деньгами, улыбнулся львовский визитер. Давайте говорить более конкретно. Вас не устраивает моя кандидатура известного артиста? Устраивает, кивнул бакинский друг. Хорошая кандидатура, согласился большой грузинский брат. Уральский гость пожал плечами. Пусть они сами решают. В конце концов, возможно, они правы. Этот известный артист? Будет лучшей гарантией сохранения их денег. Вторым предложили известного спортсмена, напомнил львовский визитер. Все согласны? Он посмотрел на присутствующих и каждый по очереди кивнул головой. Остается третий, которого мы тоже должны найти, продолжал львовский визитер. Я думаю, что теперь нам будет легче, так как мы определили основные параметры наших поисков. И мы точно знаем, какой человек нам нужен. Это очень перспективно, сказал большой грузинский брат. Мы делаем нашими казначеями не людей из криминального мира, а совсем других, известных актеров и спортсменов. Но нужно будет за ними очень внимательно следить. Это мы сделаем, кивнул львовский визитер. Нам важно было определить заданность нашей работы. А все остальное мы сделаем. «У меня есть и кандидатура третьего», — неожиданно сказал бакинский друг. «Он достаточно надежный и проверенный человек. Даже не человек, а кремень. Мы с ним сидели в лагерях, когда я был совсем молодым. Мне было только восемнадцать, а ему уже двадцать два, и он был фронтовиком». «Опять за свое!» — поморщился львовский визитер. «Мы же договорились, что не будем брать людей из криминального мира». «Послушайте меня!» — громко перебил его бакинский друг. «Я знаю, о ком говорю. Он не просто фронтовик, а полный кавалер орденов славы, настоящий герой». «И такой человек сидел с тобой в лагере?» — не поверил уральский гость. «Ему дали десять лет лагерей за пропаганду зарубежного образа жизни», — пояснил бакинский друг. Можете представить, какие уроды? Фронтовик, имевший два ранения, вернулся домой и стал рассказывать всем, какие в Пруссии хорошие дороги, какие там ухоженные огороды, фермы, а ему дали десять лет лагерей и посадили к уголовникам. Как только его не ломали, ничего не вышло, не смогли сломать. А потом поняли, что такого человека сломать нельзя. Легче убить. Он не будет с нами работать, возразил большой грузинский брат. Будет, уверенно ответил бакинский друг. Он эту власть ненавидит еще больше, чем мы все. Я с ним на Нарах три года провел, точно знаю. Он теперь заместитель министра финансов одной союзной республики. Хорошая кандидатура, задумался большой грузинский брат. Заместитель министра и бывший фронтовик. Полный кавалер орденов славы. Неужели он согласится? Он провел в лагерях восемь лет, напомнил бакинский друг. Такое не забывается. И мы с ним стали там кровными друзьями. Можно сказать, братьями. Он сделает все, что я его попрошу. Знаете, какой он честный человек. Я про таких только в книжках читал». «Нужно будет все еще раз продумать», предложил львовский визитер. И все согласно закивали. «Суммы?» спросил кто-то из присутствующих. Львовский визитер достал бумагу из кармана, вытащил ручку, нарисовал цифру и прибавил к ней семь нулей. Затем передал ее уральскому гостю. «Немного», поразился тот, протягивая бумагу большому грузинскому брату. Увидев нарисованную сумму, Тот нахмурился, но затем согласно кивнул головой и протянул бумагу бакинскому другу. «Хорошо», – сразу сказал тот, – «много, но хорошо. Пусть будет так. Эти суммы каждому из казначеев, и обязательно нужно подстраховаться, найти наблюдателей, которые будут следить за казначеями». Но это тоже должны быть очень проверенные люди, чтобы не было соблазна самому забрать все деньги. «Найдем», – уверенно сказал львовский визитер. «Всегда можно найти наблюдателей из числа наших стариков. Люди они опытные и умные». Разговор продолжался еще несколько минут. Затем все четверо начали одновременно подниматься. Первым стремительно вышел бакинский друг. Он торопился в аэропорт. За ним не спеша вышел уральский гость. Остальные двое немного замешкались. Они хотели поговорить друг с другом, и поэтому нарочно остались, чтобы дождаться ухода остальных. Большой грузинский брат обернулся к оставшемуся в комнате львовскому визитеру. — Ты умно придумал, — сказал он, — но учти, что нам нужно быть осторожнее, чтобы о нашей затее никто не узнал. — Нас было только четверо, — напомнил его собеседник. Я не думаю, что кто-то проболтается. «Это тоже много», – возразил большой грузинский брат. «И не забывай, что мы должны сдать милиции не только Колобова, но и деньги из нашего общака. Это ведь наш друг виноват. Он не досмотрел за Колобовым, не смог вовремя обеспечить охрану и надежность казначея. А теперь мы из-за халатности уральского гостя должны платить миллион. Большие деньги». «У тебя есть конкретное предложение?» – очень тихо спросил львовский визитер. «Закон всем известен. Тот, кто не сумел уберечь казначея и наши деньги, должен отвечать. Всегда так было. И кто будет отвечать, в данном случае, за Мишу Колобова?» «Я думал, что ты меня сразу поймешь». «Ясно. Ну учти» что мы не должны заниматься этим через наших людей. Особенно через твоих. А то снова начнется война между кавказскими и славянскими группировками. Нужно, чтобы им занялся кто-то из своих. Конечно, там много претендентов на его место. Но только не сейчас. Пусть пройдет Олимпиада, и он успокоится. А потом мы примем решение. Он не сумел уберечь казначея, И наши деньги. Значит, должен за это ответить. Согласен, кивнул львовский визитер. Кого думаешь взять третьим? Нужно будет продумать, вздохнул большой грузинский брат. И все кандидатуры проверить. Хорошо проверить. Мы ведь не можем доверять деньги, кому попало. Артиста я знаю. Он человек надежный. У него много друзей среди наших. Спортсмена я сам выбрал, он тоже человек надежный. А с этим фронтовиком нужно будет разобраться. Если он действительно такой человек, как о нем говорят, то для нас это настоящая находка. Где мы еще такого найдем, чтобы мы могли ему полностью доверять? Речь ведь идет о больших деньгах. И мы просто не можем больше ошибаться. «Мы все проверим», — согласился львовский визитер. А насчет нашего ушедшего друга он посмотрел на дверь, где скрылся уральский гость. «Решай сам. Я в любом случае тебя поддержу. Но сделать нужно так, чтобы это выглядело как борьба их группировок между собой. Лишние проблемы нам не нужны». Они кивнули друг другу на прощание, понимая каждый, мотивы и цели своего собеседника, без лишних слов. Ровно через три месяца в одном из ресторанов Челябинска был убит уральский гость, в которого стрелял кто-то из местных. Убийцу застрелили прямо на месте. Кто-то из сотрудников милиции, случайно оказавшийся рядом с погибшим, успел достать оружие и сделать два точных выстрела.